Доверие. Офилия сняла иголку с пластинки, чтобы избавиться от оглушительной музыки. Заперев дверь на ключ, она сбросила ливрею и легла на кровать, от которой после визита Гаэль пахло машины маслом. Глядя в потолок, девушка тяжело вздохнула. Ее провели как последнюю дурочку. Избили дубинками, пригрозили смертью устами продажного мажордома, и совсем запутали рассказом женщины, происходившей из знатной погибшей семьи. Не слишком ли много бедствий на одну беззащитную невесту? Офелия поняла, что ей непременно нужно все обсудить с Торном, но при этой мысли ее сердце забилось так сильно, что даже ребрам стало больно. Она боялась увидеться с ним». Девушка еще не разобралась до конца в том, что произошло во время их последней встречи. Она надеялась, что ложно истолковала поведение Торна, впрочем, он и впрямь вел себя двусмысленно. Офелия боялась. Боялась до ужаса, что он может влюбиться в нее. Она чувствовала, что не способна ответить ему взаимностью. Конечно, она плохо разбиралась в делах любви, но была уверена, для успешного брака мужчина и женщина должны обладать хотя бы минимальным сходством характеров. А что общего у них с Торном? Абсолютно ничего. Совершенно разные люди. И в день свадьбы взаимный обмен их врожденными свойствами ровно ничего не изменит. Филия нервно покусывала швы перчатки — Она уже выказала Торну свое враждебное отношение, и если он почувствует себя отвергнутым еще раз, то станет ли по-прежнему помогать ей? А ведь сегодня она как никогда нуждалась в поддержке. Осторожно поднявшись с постели, Афилия нырнула в зеркало на стене и тут же попала из комнаты номер 6 по Банной улице в гардеробную Интенданство на другом конце Небограда. Гардеробная была открыта. Но тут Офелия заметила свое отражение в зеркале и спохватилась. Она стояла в одной рубашке и штанах, босиком. Показаться в таком виде Торну было немыслимо. и пришлось вернуться и долго перебирать свои разбросанные по коморке вещи, пока она не нашла одолженный у жениха длинный плащ. Девушка надела его, застегнула сверху донизу и засучила слишком длинные рукава. Плащ, конечно, не скроет следы побоев на ее лице, — Но остальное выглядело уже более пристойно. Офеля затемнила стекла очков, чтобы скрыть синяк под глазом, и снова нырнула в свое отражение. Едва девушка прошла из гардеробной в кабинет Торна, как у нее перехватило дыхание от холода. Кроме того, она ничего не видела. Похоже, Торн выключил отопление и свет, но почему он ушел, оставив гардеробную открытой?» Офелия с бьющимся сердцем постояла, привыкая к темноте. Слуховое конце в глубине кабинета пропускало тусклый свет. Мало-помалу девушка начала различать контуры большого письменного стола, шкафов с картотеками, кресел. А на диванчике под слуховым окном она обнаружила неподвижный, согнутый в три погибели силуэт. Торн был здесь. Офелия направилась к нему то и дело, ступаясь и задевая мебель. Подойдя к дивану, она увидела, что стальные глаза Торно поблескивают в полумраке и следят за каждым ее движением. Он сидел сгорбившись, положив руки на колени, но все равно выглядел несоразмерно высоким. На нем был интендантский мундир с золотыми палетами. «Я вас разбудила?» — шепотом спросила Офелия. «Нет». Что вам угодно. Да, это трудно было назвать теплым приемом. Голос Торна звучал еще мрачнее, чем всегда. Похоже, он был не очень-то рад появлению Афелии. это ее в каком-то смысле ободрило. Она понадеялась, что с момента их последнего разговора он изменил свое отношение к ней. «Мне нужно обсудить с вами два-три вопроса, довольно важных». «Садитесь», — сказал Торн. У него был прямо-таки талант превращать каждую любезную фразу в категорический приказ. Афилия ощупью поискала кресло, но, найдя, отказалась от намерения передвинуть его. Для ее треснувшего ребра это сооружение из резного дерева и бархата оказалось слишком тяжелым, поэтому она устроилась поодаль, спиной к диванчику, тем самым заставив Торна пересесть лицом к ней. «Я вас слушаю», — нетерпеливо сказал он. Но едва Офилия заговорила, как он прервал ее вопросом. «Что с вами случилось?» Его лицо приняло еще более жесткое выражение, если такое было возможно. Офилия хотела скрыть следы ударов под очками и волосами в надежде, что он ничего не заметит, но это ей не удалось. «Траурная церемония скверно обернулась для меня, об этом я и хотела с вами поговорить». Торн ждал ее объяснений, положив руки на стол. Он выглядел таким суровым, что девушка на миг почувствовала себя преступницей, сидящей на скамье подсудимых перед неумолимым судьей. «Вы знаете, госпожо Хильдегард? Архитектор шо? Кто же ее не знает?» Меня попросили передать ей апельсины. Она взяла один из них и сразу упала, потеряв сознание. «Моя виновность не вызвала никаких сомнений, и жандармы тут же бросили меня в темницу». Длинные переплетенные пальцы Торна судорожно сжались. «Почему моя тетка сразу не позвонила мне?» «Ну, может быть, не успела? Или не смогла?» — уклончиво ответила Офелия. «Но, слава богу, госпожа Хильдегард не умерла. По ее словам, это был просто сильный приступ аллергии». «Аллергии?» — скептически переспросил Торн. Афилия с трудом перевела дух и стиснула руки, лежавшие на коленях. Наступил момент истины. Она сказала неправду. Кто-то отравил эти апельсины. С намерением погубить не госпожу Хельдегард, а меня. «И, похоже, вы точно знаете, кто это был», — уверенно сказал Торн. «Ваша бабушка». Торн даже не шелохнулся при этих словах. Он продолжал сидеть, сплетя пальцы, сутулившись и нахмурив брови. Офелия редко испытывала такое замешательство, как сейчас. Она высказала то, что хотела, но ей вдруг стало страшно. В конце концов, почему Торн должен ей верить? «Я прочитала это, дотронувшись до корзинки с апельсинами», — продолжала она. «Ваша бабушка...» Под предлогом того, что хочет избавить меня от лишней ноши, забрала у меня корзинку и обрызгала апельсины ядом своего изготовления. Я также прочитала ее ненависть ко мне, такую жгучую, что просто ужас охватывает. Офелия взглянула на Торна, ища в его стальных глазах проблеск «хоть какого-нибудь чувства». Удивление, презрение, непонимание, но он словно окаменел, никаких эмоций. «Она ненавидит все, что я представляю собой», — настойчиво продолжала Офелия, все еще надеясь убедить его. «Ваш брак со мной, девушкой неблагородных кровей, позорной, недостойной, она не желает мне смерти, но хочет опорочить перед всеми». Офелия вздрогнула от громкого телефонного звонка, раздавшегося в кабинете. Торн даже не ошелохнулся, не снял трубку. Он сидел, не отрывая взгляда от ее темных очков. «Я ничего не сказала вашей тетушке», — пробормотала Афелия, «Не знаю, догадывается ли она о коварстве своей матери. Мне хотелось бы сначала услышать ваше мнение», — закончила она упавшим голосом. Торн, наконец, зашевелился. Он снял руки со стола, выпрямился в кресле, став еще выше, вынул карманные часы и посмотрел на них. Офелия растерянно следила за ним. Неужели он не принимает ее всерьез? Неужели считает, что она напрасно отнимает у него время? — Вас интересует мое мнение? — спросил он, не отрывая взгляда от циферблата. — Да, пожалуйста, говорите. Офелия произнесла это почти умоляюще. Торн завел часы, и спрятал их в карман мундира, и вдруг яростно, взмахнув рукой, смел со стола все, что на нем было. Письменный прибор с чернильницами, папки, письма и даже телефонный аппарат. Все это с грохотом посыпалось на пол. Офелия испуганно вцепилась в подлокотники кресла, заставляя себя сидеть на месте. Ей ужасно хотелось сбежать. Она впервые видела Торна в бешенстве и боялась, что сейчас его гнев обрушится на нее. Однако Торн вовсе не выглядел разъяренным. — Я огорчен, — сказал он, — даже больше, чем огорчен. — Сожалею, — прошептала Офелия. Торн досадливо щелкнул языком. «Я сказал, что огорчен, но не сказал, что вы меня огорчили». «Значит ли это, что вы мне поверили?» — тихо спросила она, слегка успокоившись. Торн удивленно поднял брови, и его длинный шрам загнулся вместе с одной из них. «А почему я не должен вам верить?» Афилия совсем растерялась. Опустив глаза, она взглянула на шкатулку для письменных принадлежностей, валявшуюся на полу. В этом кабинете, где царил чинный порядок, разбросанные вещи выглядели как-то дико. Ну, вообще-то, более естественно поверить родной бабушке, чем малоизвестной особе. Мне кажется, вы порвали телефон и провод, добавила она смущенно кашлянув. Торн внимательно посмотрел на нее. Снимите, пожалуйста, очки. Застигнутая врасплох этой неожиданной просьбой, Офелия повиновалась. Худая фигура Торна по другую сторону стола сразу сделалась расплывчатой. Он хотел увидеть своими глазами следы побоев. Что ж, пусть полюбуется. Это жандармы, со вздохом сказала девушка. Они со мной не церемонились. Они выяснили, кто вы на самом деле? Нет. «Вам нанесли еще какие-то побои, которые вы от меня скрываете?» Афилия снова кое-как нацепила очки, и было ужасно неловко. Она не выносила этой манеры торно подвергать людей допросам, как будто должность суперинтенданта подавляла в нем все человеческое. М -м, «Ничего серьезного». «Я проанализировал ситуацию и хочу уточнить то, что сказал». Произнес он монотонно. Вы все-таки отчасти виноваты в том, что я огорчен. Вот как. Я ведь просил вас не доверять никому, кроме моей тетки, ни одному человеку. Неужели я должен все вам разжевывать на каждом шагу? Турн говорил так укоризненно, что Афилия вышла из себя. Да разве я могла хоть на минуту заподозрить вашу бабушку? Она, по крайней мере, относилась ко мне гораздо добрее, чем вы все. Торн внезапно побледнел. Афилия слишком поздно осознала, что ее слова звучат как горький упрек. Не каждую истину следует высказывать вслух. — И потом она ведь живет под вашей крышей, — смущенно пробормотала она. Под моей крышей, так же, как и под вашей, будет жить немало врагов. Чем вы скорее свыкнетесь с этой мыслью, тем лучше. — Неужели вы не доверяли ей с самого начала? — спросила шокированная Фелия. — Ей, вашей родной бабушке. Где-то рядом раздался механический гул, перешедший в звонкий щелчок. — Подъемник для еды, — объяснил Торн. Он резко встал, откинул деревянную створку в стене и вынул из люка поднос с алюминиевым кофейником. «А можно мне капельку?» — вырвалось у Офелии. С тех пор, как девушка попала на полюс, она ужасно тосковала по-настоящему кофе. Офелия не сразу заметила, что на подносе стоит всего одна чашка, и Торн уступил ее без единого слова. С учетом его характера она сочла такой жест весьма благородным. «Я тоже чуть было не погиб из-за этой старой лисы», — сказал он, наливая ей кофе. Офелия подняла на него глаза. Поскольку она сидела, а он стоял, было отчего ощутить головокружение. «Неужели она и вам хотела навредить?» Она пыталась задушить меня подушкой, — невозмутимо ответил Торн. «К счастью, я оказался выносливее, чем она думала». «И сколько же вам было лет?» «Я только что родился». Офелия пристально смотрела в чашку, чувствуя, как ее захлестывает гнев. «Но это же чудовищно!» «А чего же?» «Обычная участь незаконно рожденных». И никто ничего не сказал, не предпринял. «Как же Беренильда может терпеть рядом с собой эту женщину?» Торно селся в кресло и продолжал. Вы теперь и сами можете судить, насколько талантлива эта старая дама обманывает своих домочадцев. — Значит, никто так и не узнал, что она пыталась вас убить? — удивленно спросила Офелия. — Никто, — буркнул он, — точно так же, как в случае с вами. — Не хочу вас обижать, — мягко, но настойчиво сказала Офелия. — Но каким образом вы узнали о том, что произошло? Вы же сказали, что были грудным младенцем. У меня прекрасная память. Даже подбитый глаз Афелии за стеклом очков, и тот приоткрылся от изумления. Запомнить события первых месяцев своей жизни трудно было поверить, что такое возможно. С другой стороны, именно эта уникальная память и объясняла блестящую карьеру Торна как финансиста. Офелия отхлебнула кофе. Горькая жидкость согрела ее изнутри. Ей очень хотелось добавить в нее хоть немножко сахара и молока, но она смолчала. «Хватит с нее и этого». «А вашей бабушке известно, что вы ничего не забыли?» «Может, да, а может, нет», — буркнул Торн. «Мы никогда не обсуждали эту тему». Офелия вспомнила, как он оттолкнул бабушку при встрече на крыльце замка. Теперь она была вынуждена признать, что в тот день плохо разобралась в них обоих. «Я думал, что с возрастом она забыла о своих милых смертоубийственных привычках», продолжал Торно, чеканивая каждое слово. «Но та шуточка, которую она сыграла с вами, доказывает обратное». «И что же мне теперь делать?» — спросила Офелия. «Вам? Ничего». Я чувствую, что просто не смогу смотреть ей в глаза, как ни в чем не бывало. Во взгляде Торна из-под насупленных бровей сверкнули молнии. Этот взгляд показался Афелии почти зловещим. «Вам больше не придется смотреть ей в глаза. Я отошлю эту женщину подальше, за пределы небограда. Я ведь сказал, что буду мстить всем, кто посмеет вас обидеть». Офилия поспешно уткнулась в чашку с кофе и стало трудно дышать. Она поняла, что Торн действительно дорожит ею. Это не было притворством. Он никогда не бросал слов на ветер. Конечно, он выражал свои чувства топорно, но всегда предельно искренне. «Он относится к нашему браку гораздо серьезнее, чем я», — подумала Офилия, «От этой мысли ей стало совсем плохо». Пускай он трудный человек, но и вовсе не хотелось причинять ему боль или унижать, отказывая в любви. «Есть другая неотложная проблема, которую я должна с вами обсудить», — откашлявшись сказала она. «Кроме вашей бабушки, у меня появился еще один враг». Торн нахмурился так сильно, что его брови сошлись на переносице. «Кто?» Офелия собралась с духом и рассказала ему историю с шантажом Густова. По мере того, как она говорила, лицо Торна меняло выражение. Он смотрел на нее с такой оторопью, будто перед ним сидело самое невероятное существо, когда-либо созданное природой. «Если Беренильда не потеряет ребенка перед спектаклем в весенней опере, меня опять бросят в тюрьму» заключила Офелия, теребя свои перчатки. Торно откинулся на спинку кресла и провел рукой по светлым волосам, которые без того были тщательно приглажены. «Да, с вами не соскучишься. У вас прямо талант наживать себе врагов». «Ладно, я займусь этим». «А как?» — робко прошептала Офелия. «Неважно, как именно». «Даю вам слово, что этот мажордом больше не причинит никакого вреда ни вам, ни моей тетке». Афилия в один глоток допила оставшийся кофе, но у нее все еще стоял ком в горле. Она и не надеялась, что Торн с такой готовностью возьмет на себя все ее заботы. Ей было ужасно стыдно за ту враждебность, с которой она относилась к нему. Часы интенданства прозвонили в шесть утра. «Мне нужно вернуться к себе», — сказала Офелия, отставив чашку. я не думала, что уже так поздно. Торн встал и отодвинул перед ней дверь гардеробной, как открывают обычную дверь перед дамой. Офелия просто не могла уйти молча, не сказав ему ни одного теплого слова. «Я... я вам очень благодарна», — запинаясь, пробормотала она. Турн поднял брови. Внезапно он показался и слишком чопорным в этом своем мундире с эполетами, тесно облегавшим его длинное худое тело. «Хорошо, что вы доверились мне», — пробурчал он, и добавил после короткой неловкой паузы. «Я, наверное, показался вам сегодня слишком резким». «Это моя вина», — прервала его Офелия. «В прошлый раз я вела себя недостойно». У Торна резко дернулись губы, трудно было определить, что это, попытка улыбнуться или смущенная гримаса. «Отныне доверяйте только моей тетке», — напомнил он. Офелии было неприятно сознание, что он питает такое безграничное доверие к Беренильде. Эта дама манипулировала ими обоими, как марионетками, а Торн, сам того не зная, содействовал ей. «Доверять ей? Не знаю» но вам я доверяю всецело, не сомневайтесь». Офелия похвалила себя за эти слова. Если она не могла изображать любящую невесту, то хотела, по крайней мере, быть предельно честной стороны. Она ему верит, и он должен это знать. И все-таки и стало не по себе, когда он внезапно отвел глаза и смущенно пробормотал. «Вам надо идти». Я должен прибрать в кабинете и починить телефон до начала приема посетителей. А по поводу того, что вы сказали, я приму необходимые меры». Офилия нырнула в зеркало и приземлилась в своей комнатке. Ее обуревало столько мыслей разом, что она не сразу заметила. Во время ее отсутствия патефон почему-то включился. Она с изумлением взглянула на пластинку, с которой неслись бравурные звуки фанфар. «Ну, наконец-то вы здесь», — со вздохом сказал кто-то у нее за спиной, «а я уж было начал беспокоиться». Офелия обернулась. На ее кровати сидел мальчик».